Глава 18. «Подъем! Вставай, несчастный!» Юра зарылся носом в подушку и натянул одеяло на уши. Цепляясь за остатки сна, он с интересом прислушивался к голосам в комнате. А ка его водой! Это банально. Лучше вынесем в коридор вместе с кроватью. Ну и что? Ничего, так для смеху! Эх, сейчас встать бы да выписать каждому по тыкве!» Подумал Юра, но не сделал ни того, ни другого. «Ладно, давай, графин!» Послышались возня, шаги, сдавленный смех и звук воды, переливаемой из одного сосуда в другой. Дело принимало серьезный оборот. «Неужели обольют? Не может быть!» Шаги приблизились и затихли у самого изголовья. «Да, видимо, обольют», — решил Юра, и как бы в подтверждение этой догадки Холодная струйка воды упала ему на теме, и ручей камеры стеклась по всей голове, а за и подушке. Не открывая глаз, Юра тяжело перевернулся на другой бок, правой рукой нащупал под кроватью ботинок и метнул его в сторону предполагаемого противника. В следующее мгновение где-то далеко раздался истошный вопль а Юра открыл глаза, увидел раскрытое анастежь окно и все понял. «Молодец!» сказал Костенко, похлопывая его по плечу. «Вот это бросок!» Восхищался Форсадов. «Кто открыл окно?» С убийственным спокойствием спросил Юра. «Вредно спать в такой духоте! Если бы оно было закрыто, ты бы разбил стекло!» «Идиоты!» Мрачно брякнул Юра, вылезая из-под одеяла. С улицы между тем доносились возмущенные крики. Юра сокрушенно покачал головой, вздохнул и подошел к окну. Внизу, на противоположной стороне улицы, стоял очень полный мужчина в рубашке на выпуск и соломенной шляпе. Медно-красное лицо его сливалось с крепичной стеной, отчего казалось, будто шляпа висит в воздухе. В одной руке он держал большой черный портфель, а в другой — злополучный ботинок. Время от времени мужчина потрясал им над головой и кричал — «Хулиганы!» Завидев в окне Юру, он настороженно замолчал. «Здравствуйте!» Как можно любезнее обратился к нему Юра. «В меня попали ботинком!» Сообщил мужчина неожиданно спокойно. «Я понимаю, что это неприятно!» Согласился Юра, стараясь говорить как можно мягче. «В меня попали ботинком!» Повторил мужчина. Театр абсурда, сказал Костенко с интересом следивший за диалогом. Ладно, помолчи, буркнул Юра, после чего вновь обратился к мужчине на улице. Я знаю, что вас попали ботинком, но поверьте, это произошло случайно. Это ваш ботинок, спросил мужчина. Да, это мой ботинок. Я очень устал сегодня и хотел прилечь отдохнуть. Когда я снимал ботинки, Один из них случайно выпал из окна и угодил в вас». Мужчина растерянно посмотрел на ботинок, потом на окно. «Не могли бы вы вернуть мне его?» — продолжал Юра. «Иначе мне не в чем будет пойти в зоологический музей, куда мы собрались с девочками из нашего класса». «Я попробую», — согласился мужчина. «Будьте так добры», — попросил Юра. «Только не выбейте стекло у соседей!» После этого замечания мужчина, занесший было руку для броска, на секунду замешкался, но потом, как бы устыдившись своей нерешительности, метнул ботинок, стараясь попасть в открытое окно. Однако первая попытка оказалась неудачной. Ботинок ударился о стену ниже подоконника и шлепнулся на тротуар. «Не волнуйтесь», — успокоил его Юра. «Возьмите прицел чуть выше!» Мужчина поспешно подобрал ботинок и, тщательно прицелившись, кинул его еще раз. «Теперь высоковато!» Третья попытка оказалась блестящей. Юра едва успел пригнуться, и ботинок, пущенный со скоростью пули, угодил в лоб Форсадову. «Вдвойне спасибо!» сказал Юра мужчине, пока Костенко сдерживал возмущенного Фарсадова.